Покинув родной дом, я перенеслась не во дворец Кесаря. Выстроив портал на ту самую смотровую башню, с которой мы атаковали дом Иллери, долго стояла на самом верху этого примечательного сооружения и смотрела на город. Прайер, столица 47 объединенных королевств, центр нашей цивилизации, оплот власти великого императора Арейдена, как и всегда удивлял отсутствием каких-либо достойных внимания строений. Проще говоря, кесарь плевать хотел, пусть даже его вот с этой смотровой башни на все свои владения. Взять, например, ту же Хорнию и ее столицу. Повсюду величественные храмы, центральные улицы восхищают своими архитектурными композициями. Парки и аллеи носят имена выдающихся правителей. Все как полагается. Айтлон тоже по праву может гордиться своей столицей Иране. Это древний и удивительно прекрасный город. Королевский дворец является своеобразным островом. Его, как ожерелье, окружает Королевская площадь, которая увеличивается перед дворцом, повторяя форму купола. Многим строениям в Иране более пяти сотен лет, но их берегут, реставрируют, и это жемчужины города. В общем, когда к нам прибывает очередное посольство, народу есть что показать. А тут, отсюда с башни весь прайер казался сборищем глинобитных домиков, разве что квартал богатых сановников и аллея с ювелирными магазинами выглядели пристойно.